У парапета стоял учёного вида дядька и злорадно вещал о теоретически возможных уровнях подъёма воды и о том, что дамбу надо пока не поздно достраивать, а не то когда небо зазелил мрачный медны-рыжий закат, к Ирине явилась посетовать на своё горе, вернувшейся с дачи. Соседка. Дача у неё была где-то на Карельском, и сегодня там повалила ветром сосну. И ведь не отбыть и ходить вдоль забора или повиснуть на ветках. Двадцатиметровый ствол рухнул точно на крышу только что поставленного металлического гаража, в котором, слава богу, на тот момент не было автомобилей. Сосне, по словам женщины, было лет 50. У Ирины не нашлось сил, как следует посочувствовать соседке. Она-то и без всяких метеорологов знала, что на город опять навалился здоровенный циклон, пришедший со стороны Скандинавии. Она почти не спала ночь. Защищаясь от страха своими новыми книжками, да и теперь чувствола себя из рук вон. Ещё эта статья в Ведомостях, купленных накануне в Ларке. Вчера она отправилась на прогулку и как раз проходила мимо уличной витринки с наклеенной свежей газетой, когда ветер, уж тогда поднимавшийся, сдул откуда-то из дерева или с карниза ком снега ей на плечо. она принялась отряхивать шубку и бросила нечаянный взгляд на обклеенную газетами стену. Если Ирине приходила охота посмотреть периодику, она листала толстые и красочные журналы для женщин. Ну там еще в последнее время о путешествиях и природе серые газеты были скучны, и она не обращал на них большого внимания. Уже подавно не испытывала желания мёрзнуть на улице у витринки, читая судьбоносные откровения журналистов. Но этот. Напечатанный жирными буквами заголовок сулил полноценный экологический скандал, а такие публикации с некоторых пор вызывали у неё болезненное любопытство. Ирина невольно стала читать, а когда добралась примерно до середины, вздрогнула и быстрым шагом направилась к ближайшему ларьку, по старинке имевшему союз печать. Теперь ведомости лежали на кухонном столе, А Ирина бродила по квартире и бесконца пила горячее молоко, спасаясь от несуществующей простуды. На самом деле спастись хотела с от того, что она вычитала в статье, но как это сделать, Ирина не знала. Топиольскую рощу считали заповедной уже в XVIII веке. Каждый самодержец, начиная с Екатерины II, считал своим долгом издать специальный указ, запрещавший на ее территории какую-либо охоту. рубку деревьев, заготовку дров и прочие действия, вредящие экосистеме. Ученые и ботаники давно пересчитали не только деревья, но и все сучья на них и каждому выдали паспорт, составили карты и от поколения к поколению передавали ученикам тщательно сбереженные сосны. Они здесь и вправду великолепны. Они уходят в высь, прямые, как мачты фрегатов, и вершины беседуют с небесами. А песчаные холмы давно стерло бы время, если бы не могучие корни, глубоко пронизавшие песок, и в самом сердце холмов, словно священная чаша, отражает проплывающие облака глубокое озеро. В международных атласах территория Тапиолы значится как ландшафтный заповедник мирового значения. Даже цари не смели строить здесь здачи, лишь выезжали летом на пешие прогулки под кронами еспалинов, а верховых коней и коляски оставляли на специально отведенной площадке. Никто не знает точно, выросло ли это чудо природы само по себе или, как гласит предание, вправду было посажено руками Петра Великого и его приближенных. С конца прошлого века топиолу облюбовали художники, чем полотном история судила висеть на стенах Русского музея и Третьяковки. Рощу охраняли при советских. Лишь в середине 80-х надумали было выстроить для руководителей города так сказать дальнюю дачу с выходом из сауны прямо в кристальную озёрную глубину, даже подвели асфальтовую дорогу, однако дальше дело не двинулось. Заинтересованные деятели сгорели под ударами политических перемен. Но вот сегодня, когда разгул демократии поистине не знает границ, дальнейшая биография заповедной тёплой будет, по-видимому, перечёркнута. жирные линии, окружной автомобильной дороги, которую чья-то властная воля провела прямо через древний, могучий и такой беззащитный, помнищие историю лес. Стало быть, мы скоро увидим, как рушатся вековечные сосны, как в хрустальные озера валит остатки раствора и строительный мусор. В статье было что-то еще про удивительно, кстати, сгоревшее садоводство, но эти абзацы Ирину заинтересовали меньше, и она лишь бегло их просмотрела.